А намного выгоднее брать заказы со стороны, спрашиваю я. Какое сравнение? Отвечает Сирин. Дом бы я в три-четыре раза больше заработал, а там за мешок я ч м е н я таскаюсь целый месяц с одного места на другое. Когда это ты заработал на улам е ш о к зерна? Кричит у л и ц ы Гасан. Сколько получишь, все и съедаешь, а семья н и с ч е м остается. Есть б с а м работу брал? Заказ, заказ. Мрачно говорит Жаси Тенджу, скребя пальцами голову. Его еще найти надо. Железо дорогое, народ бедный. Может быть, в деревне нашлось бы больше работы. Но без разрешения мастера из Лхасы уезжать нельзя. Качает головой ц е р и н Это значит, неси ему каждый раз подарок. Цех ежегодно собирает с ремесленников деньги. на дары да лайлами. В определенный день к устари отправляются с ними в Норбулинку. При воспоминании об этой церемонии все заметно о живляются. п о р ы в ш и й с ь в углу цирин показывает красную шапку с бахромой из лент. Ее полагается надевать во время торжественного шествия к д а лайлами. Под благословение подходит чередом по высоте ремесла с торжественностью в голосе. Рассказывает Джатенджу: сначала с т е н о п и с ц ы медники, потом ювелиры, ковровщики, плотники, каменщики, а уж после всех м о и кузнецы. Корни такой традиции, по-видимому, религиозные. Буддизм считает большим грехом убийство любого живого существа. Кузнецы же делают орудия убийства, с к о т о б о я м и пользуются. Я спрашиваю. Сказывается ли это на заработках? Конечно. Ювелир, к примеру, сделает за день две серьги, продаст их, а самому искусному кузнецу, чтобы выручить столько же денег, не меньше недели пришлось бы трудиться. С детства мы это узнали. Грустно улыбнувшись, говорит с р и н п и н ц у "Работает зовут, ты нужный человек. о к о н ч и л дело. т о т ж тебе в спину кричат Гара." Что же это за слово, что оно значит? Это презрительная кличка кузнецов, так зовут духа, которого на том свете за какие-то прегрешения превратили в кузнеца. В о дворце Потала есть его изображение, сидит верхом на б а р а н е с молотом в руке, а лицо черное, с т р а ш н о е В праздник приоденешься, выйдешь с ребятишками на улицу. А н а тебя со всех сторон пальцами показывает. г о р а говорит Гасан, всего тяжелее думать, что и детям не избежать того же. Продолжает она, издавно ведь заведено, ж е н и т с я кузнец на дочери кузнеца, а с ы н а м о т сделать только кузнецом. В наступившей тишине слышны звуки уличной жизни. п о с т у к и в а е т молоточек чеканщика. Где-то и с т у п л е н н ы х о х о т е т юродивый, звенят бубенцы проходящего каравана, собеседники молчат, думая, наверное, о духе с молотком, черный лик которого как проклятье висит над кузнецами из поколения в поколение.